Теперь мы прочитаем об изгнании Трестрама. «Напрасно я спасал вас», — сказал Трестраму король. «Теперь вам придется умереть». Он поручил баронам судить Трестрама, но те не решились приговорить Трестрама к смерти. Вместо этого они посоветовали королю изгнать племянника на десять лет. Трестрам поклялся уехать и во весь этот срок не возвращаться в страну. Вельможи проводили его на корабль, который должен был увести его прочь. В тот самый момент, когда Тристрам поднимался на борт, его окликнул один из рыцарей короля Артура. Славный рыцарь, сказал он ему, сразитесь со мной, пока вы еще не уехали. Меня зовут Динадан, и я сижу за круглым столом. Охотно ответил ему Тристрам, если только эти господа позволят мне. Бароны Корнула согласились провести состязание и Трестрам с легкостью взял верх над Диноданом. — Вы одолели меня в честной битве, — промолвил рыцарь. — Никогда мне не доводилось видеть более доблестного воина. И вот о чем я хочу вас попросить. Позвольте сопровождать вас, куда бы вы ни направились. — Милости прошу, сэр, поплывем вместе по волнам. Они поднялись на корабль, ведя с собой коней. Перед отплытием Тристрам обратился к Орнуэльцам. «Господа, передайте от меня поклон королю Марку и прочим моим врагам. Скажите им, я вернусь, когда наступит время. Вы все видели, какую награду я заслужил у короля за спасение его страны. Поблагодарите же его от моего имени. И за ту награду, которую я удостоился, когда доставил ему из Ирландии Зольту, тоже передайте мою благодарность». Не стану перечислять битвы, в которых я сражался за него. Полагаю, он щедро отплатил мне за все изгнанием. С тем он и сэр Динадан отплыли. Они плыли вдоль берега, пока не увидели безопасную маленькую гавань вместе, славившемся липовой рощей. Высадившись, они сразу же поехали в лес, и там встретили юную девицу. Девица была в тревоге и печали. Она искала рыцарей из числа придворных короля Артура, чтобы спасти сэра Ланселота. Фея Маргана снарядила тридцать рыцарей, и те поджидали сэра Ланселота в засаде. Эта девица знала, в каком месте на Ланселота нападут, и попросила Тристрама и Динодана ехать туда. «Скажите мне, где это?» — сказал ей Тристрам. «Я немедленно туда отправлюсь». «Что вы говорите?» — возмутился Динодан. Разве двое рыцарей могут справиться с тридцатью? Я побью двоих от силы троих, но никак не пятнадцать. Позор вам, сэр, но поступайте по своему желанию. Я поеду с вами, но с одним условием. Одолжите мне ваш щит. Увидев гербы корнула, враги примут меня за одного из тамошних трусов и не станут со мной сражаться. О нет, свой щит я вам не дам. Я ношу его в честь дамы, которая его мне подарила. Но вот что я вам скажу. Если не поедете со мной, я убью вас на месте. Так что лучше сопровождайте меня, и довольно с вас будет убить одного рыцаря. А если боитесь сражения, можете и вовсе наблюдать его со стороны. «Сэр», — отвечал ему Динадан: — «я предпочту наблюдать со стороны, а если придется, то буду защищать самого себя. И вот еще что я вам скажу. «Лучше бы мне в жизни не встречаться с вами». Девица послужила им проводником и привела их туда, где тридцать рыцарей поджидали в засаде. Тристрам подъехал к ним, восклицая. «Вот едет человек, верный сэру Ланселоту». Двух врагов он пронзил копьем и десятерых зарубил мечом. Сэр Динадан тоже неплохо сражался, так что уцелели всего десять рыцарей из тридцати, и те, увидев, как обернулось сражение, спаслись бегством. Двое путников поехали дальше и встретили пастухов. «Скажите», — обратился к ним тристрам, — «нет ли здесь поблизости ночлега?» «Да», — сэр, отвечал один из пастухов, — «здесь есть замок, где вы могли бы отдохнуть, но там имеется обычай. Гость должен сперва приломить копье с двумя рыцарями». «Только этого мне и не хватало», — сказал сэр Динадан. Лучше уж не ночевать там. — Позор вам, — попрекнул его Трестрам. — Вы же рыцарь круглого стола. Как вы можете уклоняться от поединка? — Если потерпите поражение, вас в замок не впустят, — добавил пастух. — Но если одержите победу, вас хорошо примут. — Так будем надеяться, что они не слишком сильны, — сказал сэр Динадан. Итак, они подъехали к замку и, коротко говоря, разделались с обоими стражами у ворот. Они разоружились и собрались насладиться заслуженным отдыхом, как вдруг у ворот появились сэр Паламид и сэр Гахерис. «Что такое?» — удивился сэр Динадан. «Я уж надеялся отдохнуть». «Рано еще», — сказал ему Трестрам. «Нужно соблюсти обычаи замка. Нам предстоит сразиться с двумя рыцарями, так что надевайте доспехи и готовьтесь к бою». «В злосчастный день я сделался вашим спутником», — повторял Динадан. «Помоги мне, Бог!» Итак, он надел доспехи и поскакал на бой вместе с Трестрамом. На этот раз ему не повезло. Поломит выбил его из седла, Трестрам же одолел Гахереса, так что счет вышел равный. Теперь им предстояло сражаться пешими на мечах. Сэр Трестрам подошел к Динадану, тот все еще лежал подле своего коня, сильно расшибившийся. «Вставайте, — велел он ему, — будем сражаться!» «О, нет», — возразил Динодан, — «не стану я биться. Я был ранен в сражении с тридцатью рыцарями, а теперь меня опять покалечили. Больше я сражаться не в силах. Только безумец станет рисковать и снова лезть в бой. Будь проклят день, когда я повстречался с вами. Вы, Ланселот, два величайших в мире безумца. Я-то знаю, прежде я был спутником Ланселота». А в итоге провалялся три месяца в постели, страдая от мучительной боли. «Упаси меня, Бог, от вас обоих, в особенности же от вас, сэр Трестрам». «Хорошо», — сказал Трестрам, — «я сам справлюсь с обоими». И понятно, каков был исход битвы.